12. Пренатальные влияния. Вступление. Первый сценарий появился миллионы лет назад, когда на планете зародилась жизнь. Она стала воспроизводить саму себя химическим образом, посредством генов. Самым совершенным существом, поведение которого целиком обусловлено генами, является паук. Он плетет свою чрезвычайно замысловатую паутину, не прибегая к помощи каких-либо инструкций. Скрученные спирали в его хромосомах снабжают паука готовыми эскизами, поэтому он без труда протянет свою паутину в любом месте, которое изобилует мухами. В его случае сценарий зафиксирован в неизменных молекулах органических кислот, ДНК, полученных им от родителей, и он проводит свою жизнь точно следуя предписаниям. Паук не имеет ни малейшей возможности нарушить или улучшить их, разве что ему введут какие-нибудь препараты или с ним случится непредвиденное происшествие. Что касается человека, то гены также определяют некоторые образцы, которым он должен следовать, и бунт против них обречен на провал. Они также устанавливают предел его возможностей как далеко он сумеет пойти, став, например, спортсменом, мыслителем или музыкантом, хотя из-за психологических барьеров, больших или малых, даже в этих областях лишь немногие способны максимально самореализоваться. Есть женщины с генами великих балерин, которые вынуждены выплясывать с тарелками и стаканами в закусочной. Также встречаются прирожденные математики, которые проводят жизнь, жонглируя документами в задней комнате банка или букмекерской конторы. Но в пределах химических ограничений, какими бы они ни были, каждый человек обладает огромными возможностями в выборе своей судьбы. Однако зачастую судьбу выбирают за него родители, еще задолго до того, как он будет способен понять, что же с ним сделали. По мере того, как жизнь уходила все дальше и дальше от жестких химических образцов, формировались новые способы регуляции поведения, способные восполнять нехватку генетической информации. Самый примитивный из них – это, возможно, импринтинг – фиксация в памяти определенных объектов, которые находятся всего в одном шаге от рефлекса. Данный способ гарантирует, что молодая особь будет повсюду следовать за определенным объектом, относясь к нему как к своей матери, независимо от того, действительно ли это будет его мать или просто кусок картона, который экспериментатор тащит за собой на веревке. Такая автоматическая реакция спасет детенышу жизнь в случае опасности, но если будет запечатлен не тот объект, она может пойти ему во вред. Следующий этап наступил тогда, когда детеныши некоторых животных начали перенимать у матерей образцы поведения посредством игры. Слишком сложные или слишком многочисленные для того, чтобы быть переданными через гены, паттерны осваиваются посредством игривых укусов, катаний по земле и ударов лапами по ушам. Потом появились подражания и ответы на речевые сигналы, поэтому теперь молодые животные могли делать не только то, что подсказывали им гены и чему они научились от матерей, но и то, что им удалось увидеть или услышать от других животных, которые населяют леса, равнины и моря. Сегодня науке известно, что почти любой вид живого организма поддается обучению. Бактерию химическим путем можно обучить использованию одного вида сахара вместо другого. С более высокоразвитыми животными возможно проводить психологическое обучение, то есть формировать у них образцы поведения путем образования условных рефлексов. Быть может, основу для этого создают более пластичные виды ДНК, нежели те, что содержатся в генах. Но обучение подразумевает наличие людей, которые этим занимаются. Учителя должны находиться хотя бы на одну ступень выше обучаемых ими животных, то есть они должны быть приручены. Приручение настолько же отличается от обучения, насколько кот от тигра. Приручение означает, что животное послушно своему хозяину даже тогда, когда его рядом нет. Что касается обучения, то тут необходимо наличие внешнего стимула, который поощрял бы тот или иной образец поведения, тогда как у прирученного животного стимул, вызывающий нужное поведение, находится в его голове. Обученное животное будет послушно своему хозяину, когда тот что-то скажет. Прирученному животному нет необходимости слышать голос, потому что он запечатлен в его мозгу. Таким образом, дикие животные могут по команде дрессировщика выполнять довольно сложные трюки, но они с трудом поддаются приручению. А домашние животные идут дальше. Хозяин может добиться от них, чтобы они вели себя так, как ему нужно, даже если они останутся одни. Есть разные степени способности к приручению, но самым способным в этом отношении является человеческий детеныш. Самые умные животные – обезьяны, приматы и люди, а также, возможно, дельфины – обладают еще одной способностью. Они умеют изобретать. То есть они могут делать такие вещи, которые ни один представитель их вида не делал до сих пор, будь то нагромождение ящиков, составление из двух коротких прутьев, одного длинного, или стрельба по Луне. Для того, чтобы дать какое-то объяснение такому прогрессу, мы можем допустить, что молекулы ДНК приобретали все более податливые пластичные формы, начиная как хрупкие молекулы генов, которые нельзя изменить, Только разрушить. Они постепенно становились все более гибкими, поэтому со временем обрели возможность слегка менять свою форму под воздействием внешних условий. Но если новые образцы поведения периодически не подкрепляются, происходит откат. Затем они стали еще пластичнее, смогли фиксировать эхо исчезнувших голосов и событий, а затем удерживать его на протяжении всей жизни животного. В еще более гибкой форме молекулы ДНК стали способны вместить память и сознание. Наконец, в самой совершенной на сегодняшний день форме они, непрестанно видоизменяясь под воздействием внешних обстоятельств и фиксируя новый опыт индивида, дали нам способность мыслить и творить. Что произойдет дальше, когда пластичность ДНК станет на порядок выше, никто из ныне живущих людей предсказать не в состоянии. Но можно предположить, что наши потомки будут удивительными созданиями, черты которых, окутанные дымкой веков, могут созерцать лишь одни поэты. Человеческие существа обладают всеми способностями, о которых речь шла ранее. Их поведение детерминировано безусловными рефлексами, примитивным импринтингом, игрой и подражанием, родительским обучением, социальным приручением и спонтанной изобретательностью. Сценарии включают все из перечисленного. Типичное человеческое существо, которое мы будем называть «едером» с немецкого «каждый». Это практически любой представитель человеческой расы. Едер реализует свой сценарий, потому что тот вбили ему в голову родители, когда он был еще совсем маленьким. Даже когда его учителя отойдут в мир иной, он по-прежнему будет послушно следовать их указаниям. Едер действует подобно музыкальному синтезатору, который способен выдавать звуки в необходимой последовательности даже после того, как включивший его человек ушел со сцены. Едер, между тем, сидит перед инструментом и перебирает пальцами по клавиатуре, тешась иллюзией того, что он является творцом музыки влияние предков в ходе клинического интервью некоторые сценарии удается проследить вплоть до прадедушек и прабабушек пациента, а если родословная семьи зафиксирована на бумаге что нередко бывает в случае с королями и знатью, сведения о них уходят далеко в глубь веков Нет сомнений в том, что жизнь первого человекообразного существа также подчинялась сценарию, и нет оснований полагать, что сцены, акты и исход последнего отличались от тех, которые мы имеем сейчас. Жизнь египетских фараонов, биографии которых являются самыми древними достоверными жизнеописаниями, безусловно, тоже проходила под эгидой того или иного сценария. Хорошим примером тому служит история а Менхотепа IV, правившего Египтом 3500 лет назад, который принял имя Эхнатон. Для одних такая перемена послужила поводом к его прославлению, а для других – к порицанию. Если можно получить сведения о далеких предках пациента, это позволяет провести сценарный анализ более эффективно, хотя обычно приходится начинать с бабушек и дедушек пациента. Общеизвестно, какое огромное влияние последние оказывают на жизнь своих внуков, даже если ко времени их рождения бабушки и дедушки уже давно покоятся в могиле. О людях, имеющих хороший сценарий, обычно говорят, «Она такая же благонравная, как и ее бабушка». А об имеющих плохие, «Перед вами Мэри, уборщица в третьем поколении». Многие маленькие дети хотят не только походить на своих предков, но и быть ими. Примечание. Здесь описывается комплекс дедушки, желание ребенка стать отцом-матерью своих родителей. Оно основано на фантазии, согласно которой, по мере того, как он будет расти, родители будут уменьшаться. Такое желание может оказать сильное воздействие на их жизненные сценарии, а также, что еще более серьезно, внести неразбериху в их отношения с родителями. Примечание. То, о чем здесь говорится, полностью подпадает под определение сценарной фантазии, когда мальчик планирует свою жизнь с помощью сказок. Принято считать, что американские мамы отдают предпочтение своим отцам, а не мужьям, и учат детей быть похожими на дедушку, а не на папу. Самым продуктивным вопросом, касающимся влияния предков, будет «Кем были ваши бабушка и дедушка?». Обычно пациент занимает одну из приведенных далее позиций. 1. Гордость за предков. Победитель или принц прозаическим тоном ответит. «Мои предки были королями Ирландии» или «Мой прапрадед был главным раввином Люблина». Очевидно, что он получил позволение следовать по стопам предков и стать выдающейся личностью». Если же ответ прозвучал помпезно или торжественно, тогда как сам пациент-неудачник или лягушка, он использует родословную для оправдания своего существования. Ему не позволено становиться выше своих предков. Ответ «Мать всегда говорила мне, что мои предки были ирландскими королями, ха-ха», или «Моя мать всегда говорила мне, что мой прапрадед был главным раввином Люблина, ха-ха» обычно дается с позиции неудачника. Говорящий имеет право подражать своим предкам, но только в том, что считалось их недостатками. Эти ответы могут означать «Я пьян, как это и подобает ирландскому королю. Разве я не похож на ирландского короля?» Или «Я так же беден, как главные равины Разве я не похож на главного раввина?» В таких случаях раннее программирование выглядело следующим образом. «Ты потомок ирландских королей, а они любили выпить», или «Ты потомок главного равина а он был очень беден». Это эквивалентно предписанию «Будь похожим на своих славных предков», под текстом которого является «Пей так же много, как и они», или «Будь так же беден, как и они». Во всех этих случаях предок представляет собой Эвгемера, эпического героя далекого прошлого, которому можно подражать, но которого нельзя превзойти. Как мы видим, люди относятся к Эвгемерам по-разному. Два. Идеализация. Она бывает как романтической, так и парадоксальной. Победитель может сказать «Моя бабушка была замечательной экономкой» или «Мой дед дожил до 98 лет, у него целы все зубы и нет ни единого седого волоска». Это ясное указание на то, что говорящий пойдет по стопам своей романтической бабушки или идеализированного дедушки, положив их сценарий в основу своего. Идеализация же неудачника носит парадоксальный характер. «Моя бабушка была весьма практичной, с крутым нравом женщиной, но, состарившись, впала в маразм». В этой фразе мы читаем, что хотя бабушка и стала слабоумной, но она, несомненно, была самой энергичной женщиной во всей больнице. Более того, у говорящей точно такой же сценарий – быть самой энергичной пациенткой в больнице. К сожалению, данный сценарий настолько популярен, что соревнование за право обладать титулом «самой бойкой женщины в палате» может стать слишком утомительным. 3. Соперничество «Мой дед вел себя деспотично по отношению к бабушке» или «Мой дед был слабаком, и любой мог дать ему тумака». Часто такие ответы квалифицируются как невротические. По мнению психоаналитиков, они выражают желание ребенка стать сильнее своих родителей. «Дед был единственным человеком, который смел возражать моей матери, и я хочу стать таким же» или «Если бы я был отцом моего отца», Я не был бы трусом, я бы им показал. Случай, приведенный Карлом Абрахамом, показывает сценарную природу таких отношений. В нем идет речь о мальчике, представляющем себя принцем воображаемого королевства, правитель которого был похож на его отца. Но куда более могущественным властелином был отец короля. Однажды, когда мать наказала мальчика, он сказал, «Все, я женюсь на бабушке». Его тайный, но не бессознательный, план базировался на сказке, в которой он оказывается могущественнее своих родителей, становясь их дедушкой. 4. Личный опыт. Пациент рассказывает о тех транзакциях, которые имели место между ним и бабушкой-дедушкой и, и оказали большое влияние на формирование его собственного сценария. Бабушка может наставить внука на то, чтобы он стал героем, но вместе с тем дедушка может соблазнить свою внучку и превратить ее в маленькую потоскушку Обычно дедушка и бабушка, как свидетельствуют мифологии и клинический опыт, вызывают благоговение или ужас, тогда как родители – восхищение или страх на более ранних этапах формирования сценария. Примечание. Антропологи лучше, чем кто-либо другой, понимают, какое сильное влияние оказывают бабушка и дедушка на карьеру своего внука или внучки, В небольших примитивных обществах, особенно в тех, которые имеют тотемы, такое влияние не только признается, но и является ритуалом. Сцена зачатия Обстоятельства, при которых произошло зачатие едера будут иметь большое значение в определении его жизненного плана и судьбы. Эти обстоятельства можно отслеживать, начиная с брака его родителей, если таковой был заключен. Иногда одной из главных целей брака является рождение наследника Чаще всего это происходит, когда создание новой семьи подготавливается родителями обоих супругов Особенно если им есть что передать по наследству, например, королевство или корпорацию Сын получает воспитание, соответствующее его положению в обществе И обучается всему, что должен знать и уметь король или президент Таким образом, ему вручается уже написанный сценарий, от которого можно отказаться, лишь совершив титаническое усилие воли. Если же при подобных обстоятельствах первой рождается девочка, а не мальчик, у нее могут возникнуть проблемы. Это часто происходит с дочерями банкиров, которые нередко становятся лесбиянками, стриптизершами, женами непредсказуемых и безответственных представителей богемы, либо бездельников, живущих за чужой счет. Случается, что отец просто разводится с матерью, которая не способна родить ему наследника, оставляя свою дочь с чувством вины за то, что она родилась девочкой. Иногда в намерение отца может не входить женитьба на матери, поэтому как только она сообщает о беременности, мужчина спешит покинуть сцену, не желая брать на себя ответственность. В результате маленькому герою приходится искать свое место в жизни чуть ли не с самого момента своего появления на свет. Иногда мать, разродившись чадом, тоже предпочитает его бросить, но некоторые родители соглашаются на то, чтобы воспитывать нежелательного ребенка, рассматривая его как средство снижения налогового времени и получения пособий. Подросток может быть в курсе такого отношения, и если его спросить, кто он такой или каков его сценарий, он ответит: "Я средство снижения налогового бремени, получения пособий". Если многочисленные попытки зачатия так и не приводят к беременности, родители, страстно желающие ребёнка, могут задолго до его рождения кому-нибудь его посвятить. Подобное не раз случалось с героями известных легенд и сказок, таких как Рапунцель. Это еще один способ сделать реальную жизнь похожей на литературу, или, как говорит Оскар Уайлд, сделать природу похожей на искусство. В таком случае встает ряд интересных сценарных вопросов, ответы на которые могут лечь в основу сюжета трагедии или романа. Что было бы, если бы у Ромео родился ребенок, Афилия стала матерью, а Карделия забеременела? Какой была бы судьба их детей? В «Детях Медеи» и «Маленьких принцах в лондонской башне» приводятся самые известные примеры того, как дети становятся жертвами родительских сценариев. Самым мрачным примером в данном случае является продажа мальчиков и девочек в рабство в некоторых арабских странах. Также стоит обратить внимание на сам момент зачатия. Чему оно обязано? Случайности, страсти, любви, насилию, обману, озлобленности или покорности? Какие события ему предшествовали и какая подготовка проводилась? Если оно было запланированным, то какой характер носило планирование? Было ли оно простым или расчетливым? Сопровождалось ли многочисленными разговорами или же супруги поняли друг друга без слов? Сценарий ребенка может иметь те же черты – Считают ли родители половые отношения чем-то грязным или священным, случайным или забавным? Отношение к ребенку, вполне возможно, может быть точно таким же. Предпринимались ли попытки прервать беременность? Если да, то сколько раз? Сколько попыток было сделано в ходе предыдущей беременности? Существует почти бесчисленное количество различных по глубине вопросов, которые можно задать в данном случае, и все эти факторы способны повлиять на сценарий еще не родившегося ребенка. Одна из наиболее типичных ситуаций прекрасно отражена в известном стихотворении. «Жил-был молодой парень по имени Тет, который не хотел появляться на свет, и он никогда бы не появился, если б отец вовремя спохватился, что порвалась резинка». Но даже эта семейная генеалогия не настолько банальна, как может показаться. Ведь одно дело, если никто из родителей не знал, что презерватив имел дефект. И совсем другое, если мать знала, но не сообщила об этом отцу. Наконец, если отец знал, что произошло, и не предупредил мать, это уже третья ситуация. Впрочем, бывают случаи, когда оба родителя хотят детей и радуются их появлению. Если женщина, будучи еще совсем маленькой девочкой, решила, что цель ее жизни – выйти замуж и родить детей, и она встречает мужчину, принявшего то же сценарное решение, то у их детей будет хорошее начало. Малыши станут для супругов еще более ценным подарком, если у тех возникают трудности биологического характера. Например, если у жены было несколько выкидышей или если у мужчины недостаточное количество спермы. Если женщине спустя несколько лет все-таки удается родить ребенка, к нему будут относиться как к дару небес. Но вместе с тем седьмая девочка или седьмой мальчик подряд могут вызвать у родителей смешанные чувства. В таких случаях, говорят, родители решили пошутить. Позиция при рождении. Здесь самым важным фактором является родительский сценарий. Вписывается ли в него едр, Или он родился не вовремя, или же у него не тот пол. Требует ли сценарий отца, чтобы его сын стал ученым, тогда как тот хочет стать футболистом? Совпадает ли в этом отношении сценарий обоих родителей? Существует также традиция, о которых ребенок узнает из сказок и из реальной жизни. Младший из сыновей должен вести себя глупо, пока ему не представится возможность потягаться с остальными братьями, которым суждено потерпеть от него поражение. Седьмой сын в семье просто обязан стать пророком. Есть и более специфические варианты развития событий. Сценарий некоторых родителей требует, чтобы один из детей прославил их, либо, наоборот, опозорил, для чего он должен стать великим человеком или же полным неудачником. На эту роль чаще всего выбирают старшего сына. Если в сценарий матери предписывает, чтобы на старости лет она оказалась вдовой и больной, тогда один из детей должен с самого рождения воспитываться как маменькин сынок, который останется и будет за ней ухаживать». Другие дети получат предписание, повзрослев, отделиться от родителей, выступая тем самым в роли неблагодарных отпрысков. Если же сорокалетний сын-холостяк или незамужняя дочь бальзаковского возраста решат порвать со сценарием и уедут из дому, то состояние матери, вполне естественно, сразу же начнет ухудшаться. На сценарную природу такого спектакля проливает свет процесс переключения, когда мать неожиданно завещает свои деньги неблагодарным отпрыском, оставляя того, кто пёкся о ней всю жизнь с носом. Общее правило таково. При прочих равных условиях дети будут следовать сценарию своих родителей относительно состава семьи, что проще всего показать на примере количество и распределение лет рождения детей. Мы не рассматриваем пол, так как он, к счастью, не находится во власти родителей. Благодаря этому некоторым детям иногда удается разорвать сценарий, который передавался из поколения в поколение, и получить шанс на обретение свободы. Тщательное изучение большого числа семей позволило нам открыть немало удивительных совпадений. Представим сценарное семейное древо. В семье Эйблов было трое сыновей – Кэл, Хэл и Вэл. Когда родился Вэл, Хэлу было четыре, а Кэлу – шесть. Таким образом, распределение лет их рождения выглядело как 0,4,6. Их отец Дон был старшим из троих детей с распределением 0,5,7, а мать Фэн – старше из троих дочерей при распределении 0,4,5. Ее сестры Нэн и Пэн также имели по трое детей. Мать Фэн была старше из двоих девочек при распределении 0, выкидыш 6. Нетрудно заметить, что в четырех семьях родители успевали выполнить план в втрое детей за пять, максимум за семь лет. Данный тип семейного древа показывает, как некоторые люди следуют примеру своих родителей в планировании числа детей и распределении лет их рождений. Давайте попытаемся представить возможные сценарные предписания, которые Дон и Фен могли получить от родителей. 1. Когда вырастешь, у тебя должно родиться трое детей, потом можешь делать все, что захочешь. Это самое гибкое предписание, которое не подразумевает спешки или каких-то ограничений. Страх провалить сценарий и лишиться родительской любви может иметь место только в том случае, если Фен достигнет менопаузы, не произведя на свет нужного числа детей. Но заметьте, что Фен не свободна до тех пор, пока не родит третьего ребенка. Это сценарий «до тех пор». 2. Когда вырастешь, у тебя должно быть минимум трое детей. Здесь тоже нет никаких ограничений, но может возникнуть спешка, особенно если родители Дона и Фэн отпускают шутки по поводу их плодовитости. Это сценарий с открытым финалом, потому что после появления на свет третьего ребенка фен вольна родить столько детей, сколько пожелает. 3. Когда вырастешь, у тебя должно быть не больше троих детей. Это предписание не вызывает спешки, но вводит ограничения. Если Фен, родив третьего ребенка, забеременеет снова, то оба супруга окажутся в неудобном положении. Этот сценарий называется «после», так как подразумевает, что у Дона и Фен возникнут проблемы, если они превысят разрешенный лимит. Теперь давайте посмотрим, в каком положении окажется Фен, если у нее родится четвертый ребенок – Педвор. Первое сценарное предписание означает, что трое старших детей принадлежат бабушке, матери Фэн, и их воспитание будет осуществляться под ее строгим надзором. Педвор же принадлежит исключительно Фэн, и она может воспитать его таким же образом, как Кэла, Хэла и Вэла, но может и по-другому. Здесь она свободна от всяких указаний со стороны бабушки, поэтому Педвор имеет шанс вырасти более свободным и независимым, чем его братья. Не исключено, что Фэнн будет обращаться с ним так же, как когда-то со своей куклой Энн. Эта кукла была ее любимой, потому что Фэнн могла заботиться о ней по-своему, тогда как с остальными следовало обращаться так, как учила ее мать. Другими словами, кукла н могла подготовить пробел в сценарии для Педвора, который Фэнн получила право заполнить, выполнив долг перед матерью. Согласно второму сценарному предписанию, бабушка будет иметь несколько большую власть над Педвором. Он может рассматриваться как полученный от нее бонус, а не как свободный выбор. Если срабатывает третий вариант, то у Педвора будут неприятности, потому что, родив его, Фэна слушалась мать. Он стал нежеланным ребенком, поэтому и отношение к нему соответствующее В таком случае, если наши постулаты верны, окружающие будут снова и снова замечать, насколько он не похож на своих братьев. А сейчас рассмотрим игры родителей, касающиеся размеров семьи. Например, Дженни, старшая из 11 детей. Ее мать Нэни постоянно жаловалась, что последние пятеро были нежеланными. Предположение о том, что Дженни запрограммирована на рождение шестерых детей, слишком наивное и далекое от истины. Ей предписано родить 11 детей и жаловаться на то, что последние пятеро появились на свет против ее воли. Так она получит возможность начать в пожилом возрасте игру «Я опять за старая, изможденная и фригидная женщина», полностью повторив судьбу своей матери. На самом деле этот пример может быть использован для проверки психологической грамотности собеседника. Если сценарному аналитику зададут вопрос Женщина имела одиннадцать детей и жаловалась, что последние пятеро были нежеланными. Сколько детей, вероятнее всего, будет у ее старшей дочери? Он ответит — одиннадцать. Те, кто ответит — шесть, очевидно, не очень хорошо разбираются в человеческом поведении, поскольку их ответ предполагает, что последний обычно имеют рациональные мотивы. На самом деле это не так. Решающее влияние на действия людей — оказывают родительские сценарные предписания. Беседуя с родителями пациента, сперва следует спросить, сколько братьев и сестер у каждого из них, затем сколько детей они хотят иметь, и, наконец, ведь каждой кушерке известно, что не всегда все получается так, как мы хотим, сколько детей они действительно планируют иметь. Если родители умеют проводить различия между своими эгосостояниями Намного больше информации удастся получить, задав второй и третий вопросы в структурной форме. Как много детей ваши родитель, взрослый ребенок хотят, планируют иметь? Это может скрыть существующие конфликты между тремя эгосостояниями, а также между обоими родителями. Такие конфликты в свое время оказали значительное влияние на полученные пациентом предписания. Для того, чтобы раздобыть еще больше полезной информации, можно задать вопрос в более развернутой форме, если, конечно, родители готовы на него ответить. Сколько детей ваши, заботящийся, контролирующий родитель взрослый и, естественный приспособившийся, бунтующий ребенок хотят, планируют иметь? Это может показаться излишним, но исследования, посвященные размеру семьи, которые пустулируют наличие целостной личности, дают не очень много ценной информации. Ученые в ходе интервью оперируют терминами «идеальная», «желаемая» и «планируемая семья», что приблизительно соответствует идеям родителя, ребенка и взрослого. Но многие жены, которые утверждали, что перед последним зачатием они на самом деле не хотели еще одного ребенка, также сказали, что если бы они могли рожать столько, сколько им хочется, то у них было бы такое же количество детей, как и сейчас, а, возможно, даже больше Споры сводятся к тому, можно ли ставить знак равенства между чрезмерной плодовитостью и нежелательными беременностями. Но транзактный аналитик знает, что в каждом респонденте живут, по крайней мере, три разных человека, которые могут хотеть, действительно хотеть или не хотеть больше детей, причем их желания далеко не всегда совпадают. Поэтому тесты, которые не принимают во внимание эгосостояние, упускают нечто чрезвычайно важное. Вопрос, который лучше всего задать пациенту, потому что он наверняка на него ответит, звучит так. Каково ваше положение по отношению к братьям и сестрам? Затем надо спросить, когда он родился. Нужно узнать точную дату рождения младшего и старшего брата и или сестры, которые родились непосредственно до и после него. В том случае, если промежуток окажется небольшим, разницу между днями рождения стоит высчитать с точностью до месяца. Если пациент приходит в мир, который уже занят братом или сестрой, то его сценарные решения будут варьироваться в зависимости от того, насколько он младше их, на 11 месяцев, на 36 месяцев, на 11 лет или на целых 20. Эта разница зависит не только от того, какие отношения сложатся у него с братом, но и от того, что родители думают по поводу такого распределения лет рождения своих детей. То же касается младшего брата или сестры пациента. Важно узнать точный возраст пациента на момент рождения следующего ребенка. Например, 11 месяцев, 19 месяцев, 5 лет, 16 лет. Говоря, в общем, все дети, родившиеся в семье до того, как ему исполнилось 7 лет, окажут большое влияние на сценарий пациента, причем одним из важнейших факторов здесь является разница в возрасте между детьми. Как мы сказали, она повлияет не только на его отношение к младшим детям, но и на отношение к нему родителей. Если пациент один из двойняшек, либо появился на свет до или после рождения близнецов, возникнет много дополнительных вопросов. В отдельных случаях, если пациент интересуется астрологией, метеорологией или агеологией, точная дата его рождения будет иметь еще большую значимость в принятии сценарного решения. Если у его родителей те же интересы, что и у него, этот вопрос следует рассмотреть более подробно. Родовые сценарии Отто Ранг полагал, что обстоятельства рождения – родовая травма – запечатляются в психике младенца и в символической форме часто проявляются в последующие годы его жизни. В частности, человек испытывает тоску по блаженному месту, называемому материнским лоном, о чем писал Фодор, ученик Ранка. Если бы так и было, страхи и желания, связанные с прохождением человека через эти врата, что ему суждено сделать только единожды, являлись бы, безусловно, важными элементами сценария. Возможно, все так и есть, но у нас нет надежных средств, позволяющих проверить гипотезу Ранка. Даже если мы попытаемся сравнить рождение с помощью кесарево сечения с нормальным рождением, нам это ничего не даст. Следовательно, рассуждения о влиянии родовой травмы на жизненный сценарий остаются только рассуждениями. Утверждение о том, что сценарии людей, которые появились на свет благодаря кесареву сечению, обладают какими-то особыми характеристиками, будет голословным. В Макбете... Такое рождение рассматривается лишь как игра слов или головоломка, как плод из машины, а не как то, что серьезно повлияло на жизненный сценарий. Но если ребенку впоследствии скажут, что он родился посредством кесарево сечения, и если ребенок поймет, что это значит, то он может включить данный факт в свой сценарий. Позже узнав, кем были его предшественники, человек, возможно, добавит в свое сценарное решение больше конкретики. Впрочем, пока мы не располагаем достаточным количеством случаев, чтобы говорить об этом с полной уверенностью. Два родовых сценария, с которыми мы встречались чаще всего, это сценарий найденыша и сценарий с калеченной матери Сценарий найденыша связан с фантазиями приемного или внебрачного ребенка по поводу того, кто его настоящий родитель. Он во многом схож с мифом о рождении героя, который описал Отто Ранг в одноименной книге. Сценарий с «Искалеченный матери» тоже распространен достаточно широко, причем я одинаково часто встречал его как у женщин, так и у мужчин. В основе сценария лежат слова матери о том, что с тех пор, как она родила, ей все время не здоровится. Или в более извращенной форме мать рассказывает ребенку, что он сделал ее инвалидом, проходя через влагалище. Реакция ребенка и его сценарий будут зависеть от сделанных им наблюдений. Если мать и вправду стала инвалидом, он будет вынужден взять всю ответственность на себя, и никакие взрослые доводы не переубедят ребенка, что это не его вина. Если же полученные ею повреждения ставятся под сомнение, и особенно если кто-то из членов семьи, например, отец, намекает или утверждает, что ее болезнь – выдумка, тогда сценарий пациента будет перегружен двусмысленностью, лицемерием и эксплуатированием. Иногда мать воздерживается от высказывания обвинений, предоставляя это право отцу, бабушке или тете. В данном случае формируется разновидность сценария для троих игроков, в котором сообщение новостей, обычно плохих, выпадает на долю третьей стороны. Несложно увидеть, что если сценарий «Найденыша» имеет параллели с мифом о рождении героя, то сценарий «Искалеченной матери» — это не что иное, как миф о рождении злодея, который начал свою жизнь с того, что убил свою мать, разорвав ее тело на части. «Мать умерла при родах» — эти слова способны убить любого. Если женщина получила повреждение или грыжу мочевого пузыря, лучше всего просто пойти к врачу и пролечиться — не сообщая своему ребенку подобных подробностей об обстоятельствах его рождения. Имена и фамилии Роджер Прайс в своей книге «Как не нужно называть ребенка» приводит список некоторых распространенных имен, давая краткое описание типу личности, связанному с каждым из них. Удивительная точность или, по крайней мере, правдоподобность его описаний представляет для сценарного анализа огромный интерес. Не подлежит сомнению, что во многих случаях имена, прозвища и любые другие наименования, которыми награждают или наказывают новорожденного, являются прямыми указаниями на то, чего ожидают от него родители». Человеку придется бороться против судьбы, связанной с его именем, которая будет преследовать его даже после того, как он победит находящиеся на поверхности искушения. В старших классах школы имена определяют жизненные сценарии в полной мере, когда девочки и мальчики знакомятся с мифами и рассказами о своих тезках. Иногда школьник узнает о скрытом смысле, присутствующем в его имени от одноклассников. Те с радостью сообщают ему – Тайну, чтобы увидеть, как неприятно она его поразит. Поэтому родителям следует с особой тщательностью выбирать имя своему ребенку. Имя может стать элементом сценария намеренно, случайно, в виду оплошности и неизбежно. Один. Намеренно. Некоторым детям дают очень своеобразные имена. с Септимий ребенок с таким именем стал преподавателем классической философии. Гален. Физик. Наполеон, Капрал или Иисус, имя широко распространенное в Центральной Америке. Родители также могут дать ребенку обычное имя, но будут употреблять его в особой форме. Чарльзы и Фредерики были королями и императорами. Мальчик, которого мать упорно называет полным именем, и который настаивает на том, чтобы друзья обращались к нему, также будет вести другой образ жизни, нежели тот, кого называют Чаком или Фредом. В то же время Чарли или Фредди будет отличаться и от первого, и от второго. Называя мальчика в честь его отца или дочь в честь ее матери, родители обычно действуют не без умысла, налагая тем самым на отпрыска определенные обязательства, которыми он, впрочем, может пренебречь или против которых решит восстать. Таким образом, вся его жизнь будет пронизана легким чувством горечи или окрашена в ярко-красные цвета возмущения и негодования. 2. Случайно. Девочка с именем Дюрлин или Аспазия и мальчик по имени Мармадьюк могут чувствовать себя вполне комфортно в своей стране или в школе, но если Мармадьюку придется куда-нибудь переехать, он неминуемо осознает, что его имя не такое, как у остальных. Это заставит его занять определенную позицию по отношению к своему имени» тоже ожидает мальчика по имени лин или девочку по имени Тони. 3 По оплошности. Такие обращения, как мальчуган, сестренка или младшенький, иногда пристают к человеку надолго, и он, вольно или невольно, вынужден оставаться мальчуганом, сестренкой или младшеньким всю свою жизнь. 4 Неизбежно. Фамилии — это другое дело, потому что родители обычно не вольны их выбирать. Ребенок получает фамилию, которую носил его дедушка. Существует немало фамилий, которые на одном языке выглядят вполне благородно, а на другом звучат как ругательство В связи с этим вспоминается человек, который заметил. «Мне так повезло! Моя фамилия содержит всего одно ругательное слово». Наиболее острый этот вопрос встал перед ним в средней школе, где ему приходилось не только терпеть унижения, которым подвергали иммигрантов, но и страдать от своей собственной фамилии. Мужчина чувствовал, что в мире бизнеса с такой фамилией ему делать нечего. Некоторые люди, оказавшись в столь затруднительном положении, приходят к мысли, что предки с рождения обрекли их на то, чтобы стать неудачниками. Вместе с тем фамилия Христос, которая встречается не так уж и редко, также ставит сценарную проблему, особенно для мальчиков, посещающих церковь. Хотя их проблема совсем другого плана. Нет ничего удивительного в том, что ха хет и У. Р. Брейн стали знаменитыми неврологами. Кроме вопросов, кто выбрал вам имя и каково происхождение вашей фамилии, пациенту следует задать еще такой. Вы когда-нибудь смотрели свое свидетельство о рождении? Если ответ будет отрицательным, нужно сказать, чтобы он непременно сделал это или даже принес свидетельство на прием. Около половины людей, изучающих свои свидетельства впервые, находят в них то, чего никак не ожидали. Разного рода ошибки, недоразумения или информацию, о которой даже понятия не имели». Часто к своему большому удивлению или разочарованию они обнаруживают, что имя в свидетельстве не совпадает с тем, которое они каждый день слышали от своих родных и друзей. Почти все эти открытия проливают свет на сценарии родителей и на обстоятельства, с которыми связано рождение пациента.